Основной целью похода против еврейско-большевистской системы является полный разгром государственной мощи и покорение азиатского влияния на европейскую культуру. В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина. К борьбе с врагом за линией фронта мы все недостаточно серьезно относимся. Все еще продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан и выродков женщин. Кадетам, полувоенную и гражданскую форму отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся все еще как к настоящим солдатам и направляют их в лагеря для военнопленных. Пора начальствующему составу пробудить в себе понимание борьбы, которая ведется в настоящее время». Паулюс, находясь уже в плену, говорил, что он отменил этот позорный приказ своего предшественника. Но расправы над мирным населением продолжались. Они осуществлялись прежде всего руками ССовцев. Шестая армия имела сильную ССовскую прослойку, чины гестапо и СД, команды специального назначения, а также полевая жандармерия и службы Абвера. Пленные фельдмаршал и генералы все еще находились в Красногорске, небольшом городке тогда в 20 километрах к северо-западу от Москвы. Сюда они прибыли через три дня после отправки из Сталинграда. Здесь за два месяца жизни генералы 6-й армии успели привыкнуть к порядкам в советском плену, четкому режиму питания и медицинскому обслуживанию, теплым жилым помещениям и чистоте. Как будто по молчаливому уговору военнопленные избегали в первые недели лагерной жизни разговоров на серьезные темы. Обсуждались эпизоды лагерных будней, вспоминались прежние события личной жизни, близкие друзья, находившиеся в Германии. Все мы еще испытывали своего рода умственный паралич, находились в состоянии шока, вызванного ужасом пережитого вспоминал о том времени полковник Адам. В апреле 1943 года Паулюс, генералы и полковник Адам получили приказание подготовиться к переезду на новое место. Автобусом до Москвы, несколько часов езды поездом, час машинами, и генералы-военнопленные оказались в маленьком, очень тихом районном городке, имеющем богатое прошлое. Суздаль, некогда славная столица древнейшего русского княжества, многое повидал за свою тысячелетнюю историю. Стены его Кремля, замечательные здания многочисленных церквей и монастырей, молчаливые свидетели свершений и событий большой важности. Этот в подлинном смысле слова город-заповедник жил в годы Великой Отечественной войны скромной трудовой жизнью тылового города. Впечатление было такое, что жизнь здесь течет в стороне от больших дорог и в событии уныло и неторопливо. Даже война почти не ощущается. Почти на каждом шагу все военнопленные, без исключения, даже самые закоренелые маловеры, невольно для себя отмечали образцовый порядок с первого дня заведенной в Суздальском лагере. Опрятные жилые помещения, чистое белье — И, пожалуй, главное – сытную пищу. Дневной рацион военнопленного составлял хлеб – 600 граммов, сахар – 17 граммов, жиры – 15 граммов, мясо – 80 граммов, картофель – 900 граммов, овощи – 400 граммов, кофе – 5 граммов, табак – 5 граммов. Больные получали дополнительный паёк, включавший мясо, молоко и масло. Особое питание устанавливалось для пораженных дистрофией. Словом, нормы питания в лагере значительно выше тех, по которым снабжалась в последнее время сталинская группировка Вермахта. Что касается генералов и старших офицеров, то им жилось довольно сытно. Они получали разнообразную высококачественную пищу и даже ежедневный табачный пайок папиросами. Высшего сорта Казбек. Нельзя сказать, что такие условия содержания контингента вызывали у работающих в этом лагере советских людей бурное одобрение.